Неужто в таком состоянии он должен работать для банка? Он взглянул на стол. Неужели сейчас принимать клиентов, вести с ними переговоры? Там его процесс идет полным ходом, там наверху на чердаке судейские чиновники сидят над актами этого процесса, а он должен заниматься делами банка? Не похоже ли это на пытку? Не сведомы ли суда в связи с процессом его подвергают этой пытке? А разве в банке при оценке его работы кто-нибудь станет учитывать его особое положение? Никто и никогда. Кое-что о его процессе знали, хотя и было не совсем ясно, кому и сколько об этом известно. Надо надеяться, что слухи еще не дошли до заместителя директора, иначе сразу стало бы видно, как он старается использовать эти сведения против К, вопреки чувству товарищества и простой человечности. А сам директор... Да, конечно, он хорошо относится к К. И если бы он узнал о процессе, то сейчас же сделал бы все от него зависящее, чтобы внести какие-то облегчения для К. Но ему это вряд ли удалось бы, потому что теперь, когда К почти перестал противодействовать влиянию заместителя, это влияние усилилось. Причем заместитель для укрепления своей власти использовал болезненное состояние самого директора. На что же К мог надеяться? Может быть, от этих мыслей сила сопротивления в нем понижалась, но с другой стороны нельзя обманывать себя, надо все предвидеть, все, насколько это возможно в данную минуту. Без всякой причины, просто чтобы не возвращаться к письменному столу, К отворил окно. Оно открывалось с трудом, пришлось обеими руками нажать на задвижки. Всю комнату и ввысь, и вширь заполнил туман, пропитанный дымом. Вместе с ним вполз запах гари. Сквозняком внесло несколько снежинок. Прескверная осень», — сказал за спиной Ка голос фабриканта. Тот вышел от заместителя директора и незаметно подошел к окну. Ка утвердительно кивнул и с опаской поглядел на портфель фабриканта. Наверное, он сейчас вынет оттуда бумаги и начнет рассказывать, как прошли переговоры с заместителем директора. Но фабрикант поймал взгляд Ка, похлопал по своему портфелю и сказал, не открывая его, «Вам, наверное, интересно услышать, чего я достиг. У меня, можно сказать, заключение уже в кармане. Превосходный человек, ваш заместитель директора, но ему пальца в рот не клади».